Глава 24. В жизни Екимова наступили блаженные дни. Каждое утро ему приносили завтрак в комнату. Он убедил Гая, что лучше всего ему работается в постели, а Гай убедил Гариет разрешить ему завтракать у себя. Конечно, его будили слишком рано. Деспина прерывала его сон грохотом подноулся, сердито отдёргивала шторы и громко хлопала дверью на прощание. Она вела себя возмутительно. Он был бы не против воспользоваться её услугами. Его одежда нуждалась в мылье и утюге. Но она отказывалась иметь с ним дела. Верная своей хозяйке, она не одобряла его так же, как и Гарет. Сама Гарет вела себя так, словно Якимов и не существовало. Он всегда побаивался её, но теперь, понимая, что Гайне нуждается в нём и готов стать на его защиту, он уже не пытался умилостивить её, а просто избегал. В те утро, когда Гайне заставлял его идти на раннюю репетицию, Якимов после завтрака дремал, положив рядом троил и кресиду. В комнате у него было две двери: одна вела в прихожую, другая в гостиную. В блаженном полусне он слышал, как Диспина заканчивает уборку, а Гарет хлопает входной дверью. Когда обе уходили, он поднимался, принимал ванну и одевался, наслаждаясь одиночеством. Якимов не решался в одиночку приходить обедать в квартиру. Зная это, Гай посылал его за бутербродами, если был слишком занят на репетиции. Когда они приходили обедать вместе, Якимов сидел за столом молча. Его удручала простота еды, которую подавали у Принглов. Он мечтал о продуктах, которые видел в магазинах. Например, о плотной зелёной спарже, на которую даже попытался как-то намекнуть. Говорят, превосходная вещь, дорогая моя, и сейчас её сезон, так что стоит она немного. Но чётна. В результате подобных ограничений он постоянно думал о еде, не потому что был голоден, а потому что тосковал по роскошной пище. Когда ему удавалось занять денег, он шёл в ресторан, чтобы пообедать в одиночестве. Добсон отказывался давать ему взаймы, но ему иногда удавалось перехватить тещёнку у официанта Симона, красавца секретаря, который играл тройля. Илу Фокси Леверта, которого взяли на роль Гектора. Гай запретил Якимову брать деньги у студентов, но когда кто-то из них одолевал его вопросами о том, как стать таким выдающимся актёром, Якимов торопливо шептал: "Скажите, дорогой, а у вас не найдётся пары леев". Хватал предложенное и бежал с быстротой, которую Бэкэн предпочитал секретности. Кроме того, ему удавалось отложить немного денег во время походов в рестораны с принглами. Гай щедро давал на чае, что Якимов указал с появлением дурновкусия. Он всегда оставлял на столе пригрыщню монет, и Якимов учтиво пропуская его вперёд, украдкой прятал их в свой карман. Гай был до неприличия обеспечен с деньгами. Как-то раз, когда они репетировали вдвоём, Якимов увидел, как Гай, доставая из кармана платок, выронил две банкноты в 1000 леев. Незаметно спрятав их, Якимов придумал какой-то предлог и отправился пообедать в Чино, где вкусил на террасе долгожданной спаржи и послушал оркестр, который расположился на изящной платформе, отделанной в китайском духе, под цветущей канарской лазой. В эти дни он вновь испытывал знакомое ему по жизни вдолье ощущение безопасности. Если он не знал, когда в следующий раз сможет поесть, то голод не давал ему ни о чём думать. Теперь же, лёжа в постели, он размышлял о том, как нуждается в заботе и защите, и зачастую ронял слезу. Сладкой слезу из обилия. В Гае он нашёл своего покровителя. Более того, в отличие от Доли, Гай дал ему уверенность в том, что он заслужил свой хлеб. Он не просто обрёл дом, его положение в стране также укрепилось. Миссия была на его стороне. Он трудился на благо Британии. Если бы его вид на жительство отменили, Фокси или Фицсимон позаботились бы о его продлении. Кроме того, он вновь стал личностью, как в былые времена. Он принимал восхваление скромно, Когда Фокси Леверец сказал: "Да вы просто чудо, как вам это удаётся?" Когда бышногрудые студентки окружали его с возгласами: "Князь Екимов, вы гений, расскажите нам свой секрет". Он качал головой, улыбался и говорил: "Не знаю". И это была чистая правда. Сначала семестра младшие студенты остались на попечении английских учителей. Старшие вылезали на пьесе. Только у нескольких были роли со словами. Остальные играли солдаты свиту, но их вызывали на все репетиции, чтобы они тренировали произношение и знакомились с пьесой. Гай часто читал им небольшие лекции, объяснял сложные отрывки. Они стали постоянными участниками постановки, и Екимов был их идолом. Его успех в роли паנדры удивлял его меньше, чем окружающих. Он всегда верил, что если по-настоящему приложить к чему-то усилия, это добьётся впечатляющих результатов. В школе он играл роль классного шута, и один из учителей сказал: Иеки мы в такой дурачок, что верно будет гением. А Доли часто повторяла, что яки не так просто, как кажется. Он всегда полагал, что успех требует труда, он терпеть не мог трудиться. Его поразила лёгкость собственного триумфа. Гав всего лишь подтолкнул его, и он без труда пришёл к цели. Эта победа заворажила и в то же время успокоила его. Он знал, что эта пьеса приведёт к чему-то большему, она обеспечит его на весь остаток жизни. Если бы его спросили, к чему именно должно привести его участие в спектакле, он бы тут же вспомнил ту пору, когда служил военным корреспондентом. Он тосковал по значимости этой роли и сопутствующим ей привилегиям, а главным образом по открытому кредиту на служебные расходы, который позволил бы ему вновь не ограничивать себя в еде и питье. Возможно, кто-нибудь вновь пригласит его стать военным корреспондентом. Пока же он кротко стоял рядом с Гаевым и принимал угощение от поклонников, бормоча слова благодарности. Гай был центром общества. Гай взял слово. Этот мальчик любит быть в центре внимания, сказал себе Якимов, и в этом наблюдении не было никакого укора, не ни более чем в замечании некогда высказанном в адрес Долли. Моя старушка любит поступать по-своему. Он просто предостерегал самого себя, так как желал сохранить своё место. По той же причине он совершенно серьёзно называл Гая импресарио, желая польстить ему употреблением такого экзотического слова. компания обычно выпивала в Двух Розах. Гай почему-то не желал ходить в английский бар, который нравился Якимову куда больше. Единственным преимуществом Двух Роз было то, что выпивка там стоила дешевле, а если за неё платил кто-то другой, то это преимущество ничего не значило. Накануне немецкого вторжения Якимов обзавёлся небольшой суммой и заглянул в английский бар, чтобы продемонстрировать свою востребованность и занятость Хаджимоску Сухорвату и Чичипалу. Троица засвидетельствовала его появление с купонами кевками. У него как раз хватало на то, чтобы угостить всех цуйки, тем самым добившись, чтобы они изобразили вежливость. А где же вы были всё это время, дорогой князь? спросил его Хаджимоскс. Я играю в спектакле, самодовольно ответил Хикимов. В спектакле? злорадно улыбнулся Хаджимоскс. Вы что же работаете в театре? Разумеется, нет. Хикимов был шокирован таким вопросом. Это любительская постановка. В ней играют несколько важных сотрудников британской миссии. Троицкий переглянул, испряча свою досаду заделанным недоумением. Какие всё же чудаки эти англичане. В результате Якимов счёл нужным намекнуть, что спектакль это всего лишь прикрытие для некой ответственной деятельности, связанной с разведкой. Хаджимозка приподнял брови. Хорват и Пало смотрели на него без выражения. Якимов уже был открыл рот, но от очередной лжи его спасло появление Галпина, взвинченного и переполненного новостями. Публика зашевелилась. Все, кроме Якимова, замерли в ожидании. Они за Маасом, объявил Галпин. Голландская армия только что капитулировала. Екимов не знал, что именно находится за Маасом, но предположил, что речь идёт о немцах, так как слышал о том, что они стремительно движутся по Голландии. Зачем так тревожится, дорогой мой, сказал он. Сюда они не придут. Никто не обратил на его слова никакого внимания. Он почувствовал себя чужим среди посетителей бара, которые были так заняты передвижениями какой-то далёкой армии, что совершенно не интересовались Екимовым или его спектаклем. Недовольный он ушёл, решив не возвращаться. Теперь он понял, почему Гай предпочитал две розы и занимался исключительно своей постановкой. Репетиции набирали обороты. Гай объявил, что театр забронирован на вечер 14 июня, что давало актёрам месяц на то, чтобы довести исполнение до совершенства. У них не было времени тревожиться о чём-либо другом. Они жили мыслями о давно прошедшей войне. Во время репетиции зал был набит студентами. Приходили и те, кто не был занят в пьесе, и даже те, кто вообще не учился на английской кафедре. Все они сходили с ума по спектаклю. Весь университет говорил о Якимове. Когда он входил в зал, все начинали шептаться, иногда ему даже аплодировали. Он улыбался всем, источая благожелательность, не разбирая лиц вокруг. Единственными, кто удостаивался схожего восхищения, были Гай, Софи и Фицсимон. Гай был не просто постановщиком, но вообще пользовался популярностью. Девушки восхищались Фитцем Симоном благодаря его красоте и приятным манерам, а он глазел на них, когда отвлекался от Софии. Когда он объявил, что для того самого вечера собирается позолотить волосы, девушки в восторженно завязали. Он относился к спектаклю серьёзнее, чем можно было рассчитывать. Большинство участников этого закрытого братства вовсе забыли о войне, но даже сюда иногда проникала реальность. Кто-то из членов миссии приносил дурные вести. Хороших новостей в эти дни не бывало. С видом человека, положение которого предписывает ему сохранять спокойствие. Только что узнал, что эти ублюдки взяли Булонь, или эти сволочи заняли Кале. Кале. Даже для Екимова это означало падение соседа. Но что можно было с этим поделать? Ничего. Они с облегчением вернулись к падению Трои. К концу мая Екимов выучил все свои реплики. Когда он произносил речь, Гай уже не перебивал его. После первого прогона Гай оглядел свою труппу, состоявшую из 37 мужчин и женщин, смотревших на него с тревогой, и объявил: "Спектакль обретает форму. Крисида играет хорошо. Елена Агамемном троил Улистерсид. Хорошо. Пандер очень хорошо. Остальным надо ещё поработать". Как-то раз Гаряет ворвалась к ним во время репетиции, принеся с собой запах уличной тревоги. Актёры были вынуждены вернуться в реальность. Гаерош Волосы как раз объяснял собравшимся суть характера Ахилла, который между долгой и мирной жизнью в безвестности и краткой славой выбрал последнее. У Гомера, говорил Гай, Ахилл предстаёт идеалом военного героя. Но Шекспир симпатизировал троянцам и изобразил его фашистом, чьи подвиги были проделками головореза. Юный Димончаску стоял подбоченившись и лениво поигрывал рапирой. Он криво улыбался довольный собой. Когда горет вышла в центр зала, сопровождаемая Кларнсом, он приподнял брови. Увидев выражение её лица, Гай остановился. Что случилось? спросил он. Британские войска покинули Европу, сказала она. Им удалось вырваться. Она пришла сообщить им об эвакуации из Дюнкерка. Говорят, что это было невероятно, продолжала она. Просто невероятно. Голос её дрогнул. Икимов недоумённо повернулся к Гаю. Что это значит, дорогой мой? спросил он. Победа? Что-то вроде победы, ответил Гай. Наша армия спасена. Но студенты, столпившиеся вокруг Гари, от начали переглядываться и перешёптываться. Очевидно, они не считали это победой. Союзническая армия, существовавшая среди прочего для того, чтобы защищать Румынию, теперь распалась. Французов обратили в бегство, англичане скрылись на своём острове, остальные капитули. Кто же теперь защитит Румынию? Гарет не шевелился, пока Гай не положил руку ей на локоть и не подтолкнул: "Нежно, но нетерпеливо. Нам надо продолжать", сказал он. Несколько мгновений она стояла, нахмурившись, словно не в силах разглядеть его, после чего сказала: "Ты же когда-нибудь вернёшься домой, наверное". Когда они двинулись прочь, Кларэнс пошёл за ней, но его окликнул Гай: "Кларэнс, вы мне нужны". Он хотел было отказаться, но влияние Гая оказалось сильнее. "Хорошо", сказал он, и Гарет вернулась на непокойные улицы в одиночестве.